Глава шестнадцатая. Инна. А утром был сюрприз-сюрприз. Я завтракала на террасе, с которой было видно пруд и поля. Мой дом самый крайний. Прикидывала, какие вопросы нужно решить срочно, а с какими можно и потянуть, потому что сейчас лень. Глаз зацепился за розарий, и мысли тут же побежали в другом направлении. Захотелось переделать вот тут, немного здесь и еще чуть-чуть там. Господин Троянов-младший заявился часов в десять, застав меня замечтавшуюся в врасплох, и из порога заявил. «Мои друзья свалили, но я успел поднять Андрюху пораньше, чтобы он приготовил завтрак. У тебя кофе есть?» Тем самым кофе я и подавилась. «То есть не поздоровался» не спросил, есть ли у меня на него время, а сразу с порога потребовал кофе. Вот в этот момент мужчина был похож на того себя, про которого писали в интернете. Улыбчивый, обаятельный и напористый. Вполне себе самоуверенный. Артем присел на стул напротив и расплылся в улыбке чеширского кота. Весь его сияющий вид прямо кричал о том, что красавчик не знает отказов от женского пола. Увы, мне давно не двадцать, чтобы из трусиков выпрыгивать при виде матча да и к числу его фанаток тоже не относилось. Короче, все это сияние — мимо цели. А вот аромат из контейнера — другое дело. Андрей готовит божественно, без преувеличения. Немного пожалев про себя кулинара, которого разбудили не свет, ни заря, совесть легко замолчала в предвкушении вкуснятины. «И тебе привет! Пахнет изумительно! Спасибо, Андрею!» «Скажи мне, пожалуйста, а в ваших кругах принято ходить по утрам без предупреждения к малознакомым людям?» Спросила вот этого мажора, который снова вылез на свет. Да, я зануда, что поделать. А еще не люблю бесцеремонных людей. И если Илья действовал настойчиво мило, то вот этот тип недвусмысленно транслировал свою исключительность и богичность. С чего вдруг такие перемены? Вчера ничего подобного за ним не замечалось. Улыбка сползла с лица Артема, и весь его вид стал несколько обескураженным. Наверное, на самом деле не подумал о бестактности такого поступка. С другой стороны, он спешил сделать мне приятное, а тут я на него накинулась. А зачем ему это делать? Он мне ничего не должен. Блин, сплошные противоречия одолевают в отношении к этому типу. — Прости, не подумал, — ответил Троянов. Поставил на столик контейнер. — Действительно, неудобно вышло. Может, еще раз? и не дожидаясь моей реакции заговорил доброе утро инна хочу напроситься на чашку кофе потому что не поделиться кулинарным шедевром от андрея верхнее приличие и улыбнулся просто без позерства такая улыбка шла ему гораздо больше без наглости и самолюбования доброе я пододвинула к себе контейнер что то похожее на кексы с начинкой источало незабываемый аромат. А вид был до того аппетитным, что такую прелесть захотелось заныкать только для себя любимой, предлагая тогда к этому шедевру добавить мороженое и ягоды. Только я умею делать просто кофе и капучино. И вот тут Раянов меня удивил. Очень приятно удивил. — Если пустишь на кухню, я приготовлю латте. Или что захочешь. Открою тебе секрет. Я кофейный маньяк. Пойдем, покажешь, что у тебя есть. Потянув меня за руку в дом, на ходу сказал неожиданный гость. «Я потрясающе умею готовить несколько видов кофе. Так какой ты будешь?» «И у меня вот прям большой выбор?» Спросила недоверчиво. Мужчина кивнул, довольно улыбаясь. «Ладно, тогда удиви меня». Артем деловито полез по шкафчикам и полочкам, выставляя на стол корицу, бадьян, имбирь, мед, сахар и соль с перцем. В холодильнике отыскал лимон и апельсин. Надеюсь, он это все оптом пихать не собирается. Мне напиток готовит кофемашина. Нажал кнопочку и всех делов. Ну и турка тоже имеется. Мама любит именно сваренный. А вот мне как-то даже и не пришло в голову, что можно нарыть рецептов и сделать нечто необычное. Надеюсь только, что в исполнении Артема это будет не сильно необычное. В общем, опасалась я напрасно. Был приготовлен латте с корицей. Я тут подумал, — пояснил он, — что специи перебьют вкус кексов, да и кофе с пряностями больше вечерний напиток. Самодостаточно, я бы сказал. Но попробовать ты обязана. Уверен, с перцем тебе должно особенно понравиться. Однако...» Только и смогла удивленно произнести я. Нет, ну кто бы мог подумать. «Удивительное, невероятное, обалденно приятное чувство, когда тебе готовит кофе симпатичный мужчина. Есть в этом что-то интимное». Надо признать, компания Артема меня не напрягала, а совсем наоборот. И я была искренне благодарна за этот визит и за молчание, которое было уютным, что ли, когда он неуместной болтовней не мешал наслаждаться кулинарным изыском. В это утро мне все нравилось. И теплая погода, и ласковый ветер, про кекс кексы, тающие во рту, даже говорить не стоит но ну и кофе тоже удался. Такой вкусный подают не во всех кофейнях, о чем я не приминула сказать Артему. «Это единственное, что я умею готовить», со смешком заметил мужчина. Но как бы не было замечательно бездельничать, работу никто не отменял. «Артем, прости, но мне нужно разобрать бумаги и договоры», — с сожалением сказала я. «Я могу помочь», — отозвался гость. «Не смотри на меня так». Как ни крути, а у отца я не всегда штаны просиживал. Пусть и считается, что я ничего не умею. В общем, зря я согласилась, потому что прошло уже более трех часов, а работа сильно не продвинулась. По-быстренькому, как хотелось Троянову, прибежаться по отчетам не получилось, потому что ему было непонятно все, начиная от названий удобрений и заканчивая названиями растений. Только расчет по продажам газона освоил быстро. Инна, вот скажи мне, куда можно деть тонну селитры? И зачем ее столько? Это же вредно. Очередной вопрос ко мне заставил оторваться от проверки закупок этой самой селитры. Артем, ну что ты как маленький? Не кушай селитру ложками, и все будет хорошо. Открою тебе тайну. Этих селитр несколько видов. В целом это азотная подкормка, очень важная и нужная. Но это же отрава. Так, понятно, будем объяснять на пальцах. Пришлось пуститься в долгую лекцию на тему использования и злоупотребления удобрениями. Как рассчитывается доза, когда применяется и что пресловутые нитраты образуются, даже если делать подкормки только навозом от элитных лошадей. Кажется, я открыла ему новую сторону жизни. Теперь мажор сможет эффектно и сознанием дела шокировать куколок и цыпочек новыми знаниями. Да-да, про гидропонику, экопродукты и заграничную клубнику тоже задвинула лекцию. И это я еще не перешла к ядохимикатам. Черт, и зачем я так завелась? Сразу как-то почувствовала себя старой перешницей. Добил Артема окончательно письмо одного из садовников про тот самый пресловутый навоз. Чего, куда и сколько. А что делать? Роза – дитя навоза, а те самые элитные лошади содержатся буквально в десяти километрах от питомника. У нас с хозяевами конюшни взаимовыгодное сотрудничество, местами натуральный обмен. В итоге у их лошадей свежие яблоки-морковки, а у нас отличный компост, помогающий экономить значительную часть бюджета на удобрениях. Ну и фотосеты на нашей траве получаются очень эффектными. — Все, моя жизнь не будет прежней, — ошарашенно произнес мужчина. Офигевший взгляд и глаза, чуть не вылезшие на лоб, говорили о крайней степени удивления. — Что-то как-то много мне жизнь о переосмыслении подкидывает. То авария, то вот навоз. — Я за кофе. Ты будешь? — Ты, главный дыши и думай о... Э, да хоть о гидропонике. — А, кстати, ты знаешь, что самый элитный сорт получается путем ферментирования в желудке у мусанга? Зверек такой. — Знаю, конечно. И даже был на такой ферме. Но попробовать так и не решился. Конечно, мне его было немного жаль. Узнать о том, каким образом все выращивается и удобряется, не самое приятное знание, но... Добро пожаловать в мир простых людей. И я не просила мне помогать, сам предложил и нагло влез. Захотелось уколоть и уязвить. Дурацкая затея, но мажор реально разозлил. Сама, не зная почему, но не могу его воспринимать иначе, как подростка, что ли. Ну, никак, никак взрослого мужчину. Хотя и Леша не демонстрировал интерес к моему бизнесу, считая его блажью, случайно начавший приносить доход. Артем появился минут через пятнадцать, неся две чашки кофе. «Знаешь, такое ощущение, что побывал на лекции в сельхозе», серьезно", — серьезно заявил он. И вновь поражен, насколько ты глубоко понимаешь то, чем занимаешься. Для тебя все эти туи и монофосфаты — не просто строчки в отчете. За названиями цифрами ты видишь полную картинку. Вид у него в этот момент был, я бы сказала, ошалила придурковатый. Да не смешите меня. Сейчас это почти каждый дачник знает. Нынче в моде умный подход к садово-огородным делам. Это вот Артем сейчас почти Америку открыл для себя. — Это как-то нетипично для красивой женщины. Обычно вы говорите о брендах, ювелирке и пляжах. — Вот скажи мне, ты что, никогда не общался с девушками, которые состоялись в профессии? Не удержалась я от подколки. Даже представить страшно уровень интеллекта твоих подружек. — Я их не за интеллект выбирал, — покраснел Артем. Да они не стремились его демонстрировать. Все равно всем нужно одно – бабло и статус. Как все запущено! – махнула я рукой. Это какая-то типически идиотская ситуация, когда мажор вдруг открывает, что женщина – не только тело, не только красивая или некрасивая кукла, но еще и самостоятельная личность, способная к интеллектуальной деятельности, а не только к походам по магазинам. Я уже злилась. Сам выбирал окружение, и не очень-то и удачно, если вдуматься. Я его к себе не звала, и глупо хихикать, хлопая глазками, не собираюсь. Мне незачем очаровывать Троянова-младшего. Обеспечение и положение у меня есть, а мужчина мне нужен будет для души, а не для спонсорской помощи. Опять появилось ощущение, что я старшего на целую жизнь». Кажется, он заподозрил что-то неладное, потому что, допив кофе, произнес. «Извини, не хотел обидеть, и извини, если помешал с делами, а не помог. Мне пора. Восстановительные упражнения не ждут, а вот врач отчет как раз ждет. Спасибо за кофе!» Усилием воли подавила поднимающееся чувство вины и вернулась к делам. Возможно, перегнула палку но не смогла удержать себя в руках. В большинстве случаев человек сам формирует свое окружение, хотя есть у меня подозрение, что некоторая часть безмозглых дурочек просто играет роль, потому что на такой типаж ведутся мужики. Все просто. Спрос рождает предложение.